Оглушённый, он не сразу заметил, что остался один. Поняв, что её больше нет в комнате, первым порывом хотел броситься следом, молить о прощении. Но разве он его заслужил? Талер сам не верил в то, что прощение для него возможно. Он сам всё испортил. Спрятал лицо в ладонях и опустился на колени. Господи, что же я наделал?